RussianPodcasting.ru Здравствуйте, ребята, это Будам. 1 ноября 2008 года. Отвечу на некоторые комментарии программистов по моим предыдущим подкастам. Вот по-свежему, где я говорил о том, как нужно готовить резюме. Э, такой у меня был комментарий, который я не ответил пока. Вот сейчас отвечу. Дмитрий написал следующее. А насчёт агентств. Относительно недавно мне звонил из агент из UK, Вежливо представился, говорил ясно, спокойно. Разные случаи бывают. Рассказывал, почему и заинтересовались. Во время телефонного разговора с ним, на мой взгляд, допустил одну оплошность. Сказал, какая почасовая ставка у меня на данный момент и сколько я плачу за жилье. Позиция, о которой шла речь, находится в другой стране Это слайд ли противоречит тому, что вы рекомендуете в подкасте не продавать себя дешево? Агенту сложно доказать, да и незачем, что вам прежде всего может быть интересен сам проект, а не сумма. Однако я подчеркнул, что зарплата должна быть такой, чтобы покрывала все life expenses для данной страны. В конце разговора он отметил, что у меня Perfect English и обещал перезвонить, если клиент дает зеленый свет. Я попросил его перезвонить, в противном случае, на что получил согласие. Прошло уже около недели, но ответа никакого. Скорее всего, процесс отбора кандидата таков, как и во многих компаниях, люди тщательно отбирают зернышки. Ну, во-первых, Дмитрий Хочу вам сказать, что, конечно, вы сделали грубейшую ошибку, когда вы начали рассказывать агенту, какая у вас почасовая ставка в данный момент. Я, на самом деле, месяца 2 или 3 назад, один из первых моих подкастов был посвящен именно этому, какая твоя зарплата. Тогда, честно скажу, я его растянул, говорил долго, наверное, минут 30-40, но я рассказывал много разных, приводил примеров, почему ни в коем случае не надо говорить агентам, какая у вас зарплата сегодня. Надо говорить, сколько вы хотите получать. Ну, а то, что вы сразу выложили свои карты, это неправильно. Грубая ошибка. И и вторая грубая ошибка – это то, что вы говорите ему, что вам нужна зарплата, которая покрывала все life expenses для данной страны. У вас есть набор каких-то skills, и вы должны его продавать. Если в данной стране, в данном случае вы говорите о United Kingdom, Если там за ваши skills платят такие так, такую-то зарплату, значит, вы должны ее получать. А не, не, не, вы не должны ставить себя в условия, когда вы говорите, мне нужно покрыть life expenses, расходы на жизнь. Значит, это есть такой термин, который называется dirt cheap. То, что вы сделали, вы, вы себя пытаетесь продать dirt cheap. Просто дешево, я даже не знаю, как это по-русски перевести, грязно дешево. То есть нельзя, когда человек очень дешевый, и, наверное, так вы и прозвучали в этом разговоре, я уже не знаю, какую уставку назвали, но агент понял, с кем он имеет дело, вероятно, и вряд ли он вам перезвонит. А такие комплименты типа, что у вас Perfect English, можете сразу отбросить. Когда у человека Perfect English, то англоговорящие люди Об этом не говорят. Англоговорящие люди просто с вами разговаривают на английском. А когда вам начинают делать комплименты, что у вас perfect English, это значит, он у вас не perfect, а просто вежливый агент попался, вот и всё. В общем, это всё, что я вам сказал. Я не очень понял, что вы мне сказали, что это слайдли противоречит тому, что вы рекомендуете в подкасту не продавать себя дёшево. Это не слайдли противоречит тому, что я рекомендовал, это... Серьезно противоречит тому, что я рекомендовал Хотя я хочу подчеркнуть Чтобы это Как бы Абсолютно четко Себя позиционировать Я говорю свое мнение Я могу быть прав, могу быть неправ Но если вам интересно Вы слушаете мое мнение я, Мое мнение базируется на сотнях людей С которыми я имел дело Которых я готовил в свое время Которые проходили интервью Которым я помогал с резюме Которые со мной делились и беседовали Как это все было Но я могу быть неправ, конечно, в каких-то случаях. Однако, если вам интересно мое мнение, слушайте и дальше. Все, что я могу сказать. Но это не есть истина в последней инстанции, то, что я вам говорю, конечно. Дальше. Следующий комментарий от, не, от человека, который называется Никет Ти. Вот он пишет следующее. Э, вопрос. Дело в том, что я в последнее время часто не совсем удачно прохожу собеседование на Junior Position. Отсылаю резюме, приглашаю на собеседование, прихожу на интервью, на самом интервью техническую часть прохожу без проблем. Все, что спрашивает, отвечаю, в тестировании набираю около 90%, при проходных 60% и все такое. Дело в том, что после этого идет следующий этап – собеседование с девчонкой из HR-отдела. С вопросиком в стиле, а почему вы хотите именно работать в нашей компании, или а почему вы вообще хотите стать программистом. Именно здесь я подозреваю, что, что сейчас секунду. Здесь я подозреваю, что, судя по тому, что на следующий день приходит на почту ответ в стиле: "Спасибо, что уделили внимание нашей компании. Вы действительно показали неплохие знания на работу, но на работу мы предложить вам не можем". Я что-то делаю не так. Раз даже был случай, уже говорили зарплату, что с понедельника выхожу на работу и чтобы не забыл взять документы. Но на следующий день присылаю письмо с категорическим отказом о от том, что не могут мне дать, предложить работу ни сейчас, ни в будущем. С чем это связано? Вообще, хотелось бы в следующих выпусках, подкастах, услышать о том, как надо проходить именно психологическое собеседование. Это как психология психологии 0 а техническую часть прохожу на отлично. Ну, я вам хочу сказать, что я тоже не психолог. То, опять же, только могу говорить свое мнение, то, что я думаю. Но я вам отвечу на ваш комментарий. Во-первых, я должен сказать, что когда я прочел половину вашего комментария примерно, у меня было желание вам ответить просто, мне показалось, что я уже готов ответить, что, скорее всего, какие-то вещи, связанные с вашей персоналой, а именно, может быть, вы, допустим, я сразу начал думать, что вы, наверное, ведете себя не очень уверенно, то, что называется self-esteem или самоуважение, или чувство собственного достоинства у вас не очень высокий, Либо, может быть, вы смотрите в пол, а не смотрите в глаза человеку. Может быть, у вас плохой запах изо рта. Может быть, вы одеты неопрятно и, и да, может быть, не мылись перед тем, как ходили на интервью. Это может звучать, э, как бы грубо, но это очень важные вещи. Когда вас интервьюирует человек, вы не забывайте, что человек вас интервью, интервьюирует для того, чтобы вы были в коллективе, были в обществе. И кому хочется иметь человека, который, скажем, не моет от дня Но это была первая реакция. Но когда я прочёл следующую фразу, то я понял, мне кажется, в чём была ваша проблема, в данном случае, по крайней мере. Раз даже был случай, когда я уже говорил, ну, собственно, я опять перечитываю ваш комментарий, то, что вам сказали, что, мы, что они вам не могут предложить работу ни сейчас, ни в будущем, после того, как сказали выйти в понедельник на работу, Я думаю причина скорее всего ваших рефер не очень знаю как это по-русски этот термин был бы когда вы даете кого-то чтобы вам рекомендации дал так вот похоже что люди которые вам которых вы дали или указали как чтобы проверили ваши рекомендации сделали делают нечто что вам серьезно вредит хочу сказать что это очень серьезная серьезный момент ответственный Референсы, с кого вы даете К этому надо подходить очень э, ответственно И надо, во-первых, если вы даете кого-то референсам С кем вы работали, допустим Вы должны спрашивать этого человека Не стесняйтесь его спросить Какие референсы он вам будет давать То, что у вас неплохие работы отношения по работе были с ним Это еще не значит, что этот человек вас будет характеризовать Так, как вам нужно Некоторые люди, они такие правдолюбые и очень считают, что очень важно говорить правду. И когда их спросят о вас, они они скажут правду. А это не то, что вам надо. Вам надо, чтобы референсы были хорошие. Даже если вы не очень хороший, скажем, персональность у вас, как это, персонал не очень такая хорошая. То есть надо отбирать очень серьезно этих людей. И, и даже если вы не можете найти референсы, которые с вами работали программистами, это не важно и не страшно. Вы найдите людей, которые, которые, которые знают вас как человека. Может быть, вы работали где-то раньше, или учились в институте, или были в каких-то проектах. Вас спрашивают, вы уже прошли техническое интервью, вам нужно, чтобы проверили вашу персональность. И вот здесь даже люди, которые не программисты, которые могут что-то вас хорошее сказать, важнее – чем какой-нибудь программист, который вам, я не говорю сознательно, но, может быть, даже не сознательно подложит, вот уже не помню, как это сказать, подложит пакость, наверное. То есть, очень будьте аккуратны с референсами. Дальше, не ставьте ваших референсов в, в неловкое положение, не то что в неловкое, в неожиданное положение. Если вы даете Васю Сидорова как своего референса, и Обязательно перед тем, как вы идёте на конкретное интервью, перезвоните ему и отправьте имейл и скажите, «Вася, я тебя даю как референсы». Если вы с ним работали несколько лет назад, напомните ему, что у вас в резюме, он может не помнить. Если вы этого не делали, и вдруг ему звонят из какого-то отдела кадра и говорят, дайте ко мне, мне референсы на такого-то». Он вообще, может быть, не помнит уже о том, что он нам обещал, он не помнит о том, что надо говорить, он вообще мог быть на митинге каком-то посредине всего, ему бы это было не кстати, он будет раздражен. В общем, я думаю, у вас проблемы с референсами. А что касается о том, чтобы в подкастах освещать психологические аспекты собеседования, я не против... Если у вас, у ребят, есть какие-то конкретные вопросы, я с удовольствием буду говорить своё мнение. Опять же, мнение не психолога никакого, мнение просто программиста, который проходил много интервью, принимал очень много интервью. Об этом я буду говорить в своих следующих подкастах, когда я закончу э, разговаривать о том, как нужно вести себя с этой стороны стола. Как бы. Когда вы ищете работу, тогда я расскажу, как вообще э, принимают люди интервью тоже. Ну, не все, конечно, я не могу за всех отвечать, но Часто очень как это происходит Теперь еще один ответ на комментарий Который был оставлен к одному из моих старых подкастов где я Который называется «Советские программисты» советские программисты Я там сравнивал русских программистов На самом деле в одном месте с индусами И вот что пишет мне этот человек Тоже зовут его Дмитрий Я не знаю, это тот Дмитрий, который был первый Может быть не тот Ну, это не принципиально. Вот он пишет так. Смешно слушать сравнение индусы versus русские. Если индусы занимают такую нишу вечных студентов-чернорабочих, то дай мне дорога. Русские работают для удовольствия. Нужно просто этим пользоваться и правильно ими управлять. И тогда будет все окей okay. Ну вот. Сначала я, конечно, когда я прочитал эту такую умную фразу, то, конечно, я понял, что это ребенок какой-то пишет может быть, какой-нибудь самовлюблённый ребёнок. Но несерьёзный человек, это очевидно. И то, что он пишет, что русские работают для удовольствия, может быть, конечно, кто-то может себе позволить работать для удовольствия. Может быть, этот Дмитрий родился в богатой семье, и умер дедушка или бабушка, и оставили ему хорошее наследство. И работать он может позволить себе для удовольствия. Ему не нужно зарабатывать на кусок хлеба этому Дмитрию. Поэтому он работает для удовольствия. Но большинство людей, к которым я обращаюсь, и с которыми я имею дело, работают не для удовольствия, а работают для того, чтобы заработать себе деньги кормить свою семью, и воспитывать детей, или платить за обучение в здешних колледжах, которые, которые могут быть 100, 200 тысяч, 300 тысяч тоже за время обучения. Я говорю о долларах, а не о рублях. Так вот, если я руковожу группой, если я набираю себе людей на проект Мне не нужно мне не нужны люди, которые придут ко мне и будут работать для удовольствия. И я им, им правильно должен, под, как сказать, я должен себя под них подстроить. И найти к ним ключики и подход, и тогда все будет окей. Okay. Значит, таким ребятам я просто говорю, fuck you. Если я должен под тебя подстраиваться, что ты у меня будешь на проекте, и тогда будем надеяться, что все будет окей, okay, ты мне не нужен. Мне нужен человек, который выполнит ту работу, которую я ему дал, И в тот срок, который я назначил. Почему? Не потому, что я такой крутой перец и крутой начальник. А потому, что если я руковожу проектом, я за него отвечаю. И если я дал Васе Сидорову работу, и Вася сказал, что я тебе эту работу сделаю через 10 дней, я ожидаю, что через 10 дней эта работа у меня будет сделана. А не а не работа, которая будет сделана через 20 дней, но может быть лучше. Мне нужна вот это и через 10 дней. А если я должен тебе искать ключик, ну тогда ты, наверное, лучше поищи работу в другом месте, там, где тебе позволят жить и работать для удовольствия. Кроме того, для удовольствия ты можешь приходить домой после работы, где ты заработал деньги, и для удовольствия ваять нечто красивое, интересное, программирование или всём угодно. Но не надо никогда смешивать. То, что ты делаешь на работе, и то, что делаешь для удовольствия. В идеале это совпадает. Но в таких случаях не очень часто. И поэтому я бы вам советовал все-таки четко понимать, что работа есть работа, и надо выполнять задания, которые вас просят. И не начальник должен под вас подстраиваться, и, и не надо себя чувствовать примадонной. А наоборот, вы должны подстраиваться под коллектив и под начальника, и делать то, что вас просят. Вот такая позиция. А что касается индусов, вы, может, меня не так поняли, их очень много, и у них, конечно, есть много людей, их просто много на рынке. В отличие от русских, их очень много, и многие из, и много из них, соответственно, людей, которые не очень квалифицированные правило 80-20% работает всегда. Но среди индусов есть много шикарных ребят, шикарных программистов, я с ними с удовольствием здесь работаю, поэтому я не хочу как бы огульно говорить все про как Какой-то конкретный народ Вот такой вот был мой ответ Вот этому Дмитрию номер два Если можно так сказать Ну, следующие вещи я такие Как бы у меня будет разное Во-первых, я зарегистрировался на twitter Я уже там когда-то был, потом я ушел Но думаю, попробую еще раз Зарегистрировался я там как Будам То есть twitter.com slash budam вот Открыл вот буквально вчера аккаунт и буду опять туда своим писать Теперь по-русски, на русском и на английском, будет смесь некая Если кого интересует, пожалуйста, милости прошу туда Что еще хочу сказать? Хочу сказать, опять же, по программированию Вот недавно в одном из подкастов, здесь же, я услышал интервью с Эриком Гаммой Известный человек, который написал книжку в свое время еще с другими ребятами, которые называются сейчас The Gang of Four, Банда Четырех. Э, книга это так называемая Design Patterns. И вот эта книга довольно, конечно, скучно написана. Честно говоря, в общем, если у тебя бессонница, это идеальный вариант почитать эту книжку полстранички, и все пройдет. Но человек, конечно, он достойный, Эрик Гамма, и вот в частности в этом интервью он сказал, что он покупает примерно 10-20 книг в месяц по программированию, связанных с программированием. Вот. Это, конечно, очень impressive. Я почему это отмечаю? Потому что это идёт как бы много с тем, с моим подходом тоже. Я, конечно, не Эри Гамма, но, в общем, тоже книжки люблю. Не покупаю так много книг, но я, наверное, покупаю, может быть, книг 20 в год. Это уж точно. А то и больше. Считаю, что это правильно. К сожалению, я вижу, что Сейчас уже молодое поколение есть такое, которое выросло просто на Google и которое считает, что если мне что-то будет нужно в программировании, я это напечатаю на Google и найду решение, зачем он мне тратится на книги. Я считаю, что это в корне неверный подход. Во-первых, на Google вы найдете что-то, если вы знаете, что вы ищете. А вообще, интересоваться тем, как другие люди программируют или подходят к решению тех или иных проблем. Это, я считаю, очень важно. И читать книги нужно обязательно. Более того, я считаю, что книги нужно читать не даже не по тому языку программирования, который у вас основной. Я считаю, что книги, по сравнению с зарплатами программистов, недорогие. Я знаю это в Америке. мне так даже У меня даже получилось, что я один раз даже в России был. Вот не так давно, года три назад, я заходил там в книжный магазин на Калининском проспекте. Там книжки, мне кажется, дороговаты, но опять же, судя по тому, что я слышу о зарплатах программиста в Москве, я думаю, что это очень все так reasonable, и покупать книжки нужно обязательно. Если не можете покупать книжки по какой-то причине, ходите в этот магазин книжный большой, По крайней мере, ведите себе такую привычку раз в неделю туда ходить и проведите там час или два. Я, я надеюсь, что у вас тоже в больших магазинах это разрешается. Прийти туда, взять книгу в руки и почитать, полистать, посмотреть. Опять же, берите книги не только по своему языку программирования. Вообще по подходу к программированию, по другим языкам. Все это помогает и делает вас лучшим программистом. Ну вот и, вот и уже почти 19 минут как бы это моя норма. И если на что я хочу вот еще одну ссылочку добавить. А именно, я хочу добавить ссылочку по одному прибору. Хочу его предложить ведущим подкаста по IT, который на сегодня, мне кажется, самый интересный, ну, по крайней мере, на Арходе. Это програм это вот подкаст, который называется «Веселые ребята. Программист, э, вернее, подкаст, который публикует Анкл Соки, вот он там со своим приятелями ведут подкаст, ведут подкаст мне кажется очень живо, ну по крайней мере на сегодня я лучше не слышал ничего в русской блогосфере, молодцы ребята, живые видно, что молодые ребята, грамотные толковые и совершенно не скучный подкаст я вам желаю всего хорошего и больших успехов, а вот прибор, у вас там есть такая рубрика, которая называется «Funny Devices» Вот я вам хочу тоже такую ссылочку отправить на такой прибор, который я нашел. Я не считаю, что это фаный девайс, но, по крайней мере, он меня действительно очень удивил. Этот прибор, который можно купить сейчас уже в Америке, ну, наверняка и у вас тоже, стоит 399 долларов, не так мало, но он называется The Retail DNA Test. Это тест ДНК, можете себе представить, который можете купить и делать проверку. Если, скажем, раньше... Единственное, что можно было купить, похожие скажем, это тест на беременность или тест на сахар для диабетиков, то здесь это уже, в общем, наука, конечно, далеко вперед. И вы можете купить тест ДНК, взять и протестировать себя. Там у них есть, как они пишут, примерно набор 90 тестов уже, вы можете определить, будете ли вы, скажем, лысым. Или еще какие-то вещи. Этот... Э Это не единственный продавец вот этих тестовых наборов, но, в частности, в этой ссылочке пишется о том, которым, скажем, ведает жена Сергея Брина, который один из основателей Google. Я когда-то писал уже, или говорил в своих ранних, ранних подкастах, что Сергей Брин, у него в семье есть расположенность к паркинсон болезни Паркинсона, и вот жена его тоже, в общем, занимается... Вот этими исследованиями, в частности, вот этот приборчик они тоже рекламируют и продают. Самое интересное, когда я сказал об этом своему ребенку, который подросток, он сказал, вот, ты знаешь, у нас учитель в школе купил такой прибор тоже. И в частности он говорит, да, вот он там посмотрел и вот понял, что он будет лысеть. Но, говорит, мы смотрим на учителя этого и тоже видно, что похоже. Я ему говорю тогда, ну, скажи тогда мне... Если вы так видите, что он будет лысеть, что-то надо было прибор покупать. Нет, говорит, ты знаешь, он сказал, что он еще кое-что обнаружил. Ну, обнаружил обнаружил. Но вообще, конечно, наука идет серьезно вперед. И такой прибор мне действительно понравился. Ну, и достаточно на сегодня. Надо собираться. Мы идем сейчас на празднование Хэллоуин. Этот Хэллоуин партий. Мы идем, едем за... Я говорю, идем праздновать. На самом деле это преувеличение, потому что надо сесть в машину и пилить примерно 80 миль к этим нашим приятелям, где будет эта пьянка. 80 миль это примерно, наверное, 125-130 километров. А потом назад, ну, слава богу, назад меня везет жена. Там я приму рюмочку, конечно, не без этого, а назад у меня есть всегда так называемый designated driver. Моя жена, она меня привезет, я надеюсь, целости и сохранности. Вот, посмотрим, в чем там будут люди одеты, мы должны все прийти в каких-то костюмах. Женщины, у нас женщины, конечно, все среднего возраста, и почему-то, я думаю, что, скорее всего, большинство из них будет одета блядями, потому что это либо бляди, либо ведьмы на Халлоуинах. Я не знаю, почему это так, может быть, они чувствуют, что они не догуляли в молодости или что-то, но это типичный наряд для женщин на празднике Халлоуина а сим будьте здоровы с вами был будам 1 ноября 2008 года